Глава 6. Да что ж так не везёт-то? Чего им всем не спится? Проходной двор какой-то. Ну хоть не дракон. Точнее, дракон, но не принц. Я себе выходила, никого не трогала со своим заплечным мешочком с платьями. Ну ладно, большим таким мешком. Да ведь не ворованным же, то есть официально. Мой отпечаток у Вильгелины теперь имеется. Не совсем мой, исполняющий обязанности моего, скорее. В общем, всё по правилам, и это главное. А тут они. Четыре загрибущие руки хватают невинную девушку и тянут куда-то в тёмный уголок. И ладно бы это был Аалс. Ему я всегда с радостью прощём многорокость. Так нет же, их двое. А будь на моём месте настоящая служанка, уже весь мир соль визгом перебудила бы. А, кстати, вспомнив, что я и есть настоящая, решаю всё-таки взвизгнуть. Парочка тянет уже не столь уверенно, с сомнением притормаживает, позволяя мне себя рассмотреть. Охранники. В чёрно-зелёной форме драконьи и стражи. Но при этом один из них человек. И как только меня засекли. Длорд Скайлер приказал найти зеленоглазую служанку. Сообщает тот, который дракон. Зачем? Пугаюсь. Пытаюсь попятиться. Что вы тут делали? Встревает человек. Лицо у него помягче. Вещи забирала, отвечаю, для наглядности тряхнув мешком на плече. Ночью? Дракон не сводит с меня подозрительного взгляда. Так днём гостей устраивали, не успела. А вчера задержалась. Справка есть? спрашивает человек. А как же? Киваю, протягиваю ему листик, на всякий случай прихваченный у Вельгилины со стола. Парень склоняется над ним, изучая. Я, конечно, по образцу оформила, но мало ли? Начинаю нервничать. Это ж надо было так заинтересовать главное драконище. Похоже, теперь придётся долго свой истинный облик выгуливать. Хорошо хоть не осталось тех, кто мог бы меня узнать. Ну, кроме Алзы и ещё парочки столь же древних созданий. Склоняюсь к бумаге вместе с порнишкой, пытаясь сообразить, всё ли верно подогнала. Я же не экономка в конце концов, тонкости не знаю. Меня вообще тут 50 лет не было. Бывало, очнёшься и чуть не заново язык с прописанием мучишь. Меняется же. Вдруг ощущаешь шевеление в области корсета. И не будь я тысячи лет под проклятием закалённая, непременно второй раз усладила бы слух двоих олухов праведным девичьим визгом. А что это ты тут прячешь? Уж не знаю, на что намекает дракон, на пузёрёк ли или на мои припрятанные за онным корсетом девичьи прелести, но руку тянет совершенно беспардонно. Ещё и пузёрёк опасно наклоняется, того и гляди выскользнет. Бестыжий! возмущаюсь, замахиваю пятернёй и по наглой драконьей физиономии со всей душой. От неожиданности отшатывается. Я юркую за человека и там под прикрытием широкой спины незаметно изымаю флакончик из запасного места. Сжимаю в ладони. «Не трогай девушку!» Вступается за меня парень, возвращая бумагу. Длорд приказал найти. Вот иди и доложи ему, а руки не распускай. «Ух ты ж мой хороший! Люблю таких мальчиков!» «Спасибо!» — бормочу, положив ему руки на плечи. Касаюсь волосами шеи и прижимаюсь, будто бы от страху. На мужчин всегда отменно действуют. «Всё хорошо, не бойся!» Он накрывает мою руку ладонью, чуть обернувшись. Как зовут? хмуро спрашивает дракон. А не Лилау, отвечает мой спаситель, очевидно весьма тщательно изучивший бумагу. Кивнув, дракон бросает на нас переполненный презрением взгляд. Вот иди и доложи, отзывается. Я постаражу. Джейк Фалти, отрезает дракон, уставившись на товарища по службе холодным немигающим взглядом. Известитель лорда Скайлера. Это приказ. Он что выше по рангу? Присматриваюсь. Нашивок на груди в виде драконьих глаз действительно больше. Эх. Есть. Хмуро отдаёт честь Джейк, окинув дракона не менее холодным взглядом. Разворачивается и направляется в сторону драконьего кодла. И что же мне делать? Машинально сжимаю в руке пузырёк. А что если Не настоялся, конечно. И вообще, ни к чему мне лишние ухажиры. Но дракон сам набросился. Как бы так незаметно его окаропить? Судя по тому, как уставился на меня, незаметно не получится. Быстрым жестом скрутив колпачок за спиной, плющу ему в лицо, стараясь не выплеснуть всё. Не для него готовила, слегухом объяснялась. А охранник хватает меня за руку, почую в подставу. Но вдруг губы его растягиваются, а взгляд блаженно расфокусируется. Дракон принюхивается и выдает патетично. «О, кто ты, прекрасная дева?» «Огненные феи. Я что-то перепутала. Он превратился в эльфа?» «У слада и взора и чрева», — продолжает. «Э-э-э, не надо чрева. Пячась на всякий случай. Я невкусная». Как ты подумать могла? Жизнь без тебя не мила. Оскорбляется влучше в чувствах мужчины. На всякий случай нюхю позырёк. Ничего особенного. Может, тот лягух был испорченным? Это ж, если и главные драконы начнут со стихами за мной бегать. Нет уж, спасибо. Дозу определённо следует уменьшить. Заглядываю на скоровнутер. Половина есть. Для моих нужд должно хватить. Если мне и дальше не будут встречаться нарывающиеся на ласку присмыкающиеся. Подожди меня тут, сладкий, шепчу, проведя рукой по его щеке. О, прекрасная дева, вы моя королева, ваше слово закон, в вас навеки влюблён. Ловит мою руку, касается губами ладони. Ох, надеюсь, до завтра это выветрится. Охранник рифмоплёт явно привлечёт чьё-нибудь внимание. Вручаю ему выданную среди вещей тряпочку в качестве носового платка. За одной мешок. Тяжёлый зараза. Постаражи, прошу. Имчусь за Джейком, пока он не добрался до Райнера. Погоди. Нагоняю охранников в том месте, где шептались Накс на Гайной. Но сейчас здесь никого, кроме нас. Ани хмурится. Послушай, шепчу. Як тебя отпустил? Не домывает. Как? Егор обшмыль, мой напарник. А, он жалился. Знаешь, для чего я дракону, лорду Скайлеру. Джейк снова нахмурился. Он предлагал, смущаясь, опускаю голову и тихо продолжаю. Но я убежала. А что, почти правда. Я понимаю, тебе нужно доложить, только не ночью. Завтра, когда вокруг будет много людей и невест, и он не станет, надеюсь. Ещё ниже опускаю голову, даю парню поразмыслить. Не потребство предлагал, переспрашивает мрачно, водит челюстью туда-сюда. Он такой. Вот-вот, киваю. Хорошо, соглашается. Подожду до завтра. Возвращаемся к блаженно вцепившемуся в мой мешок якобу. Ну и мичку бедняга. С трудом отбиваюсь от их попыток проводить меня, вещи донести. Не помешало бы, конечно, но я специально от имени Вильгелины выделила себе комнатушку на отшибе, без соседки и лишних глаз, чтобы был свой укромный уголок. И чем позже о нём узнают, тем лучше. Влюблённые гости, рифмоплёты под окнами мне ни к чему. Видимо, у Яка не всё в голове перепуталось. Покосившись на сотоварища, рифмами сыпать не спешит, хотя так и вижу, насколько хочется. Но напоминание Джейка, что они пока на службе, действуют. С трудом расставвшись с моей тряпочкой, дракон отпускает меня в свояси, прожигая спину пламенными взглядами. До комнаты добираюсь на диво спокойно, даже успеваю смахнуть пыль и разложить свои скромные пожитки. Возвращаю платье с туфлями. Карла уже на месте, спит. Заглядываю к невестам, и у них всё спокойно. Сажусь подумать. Разумеется, в кресле у невест и с очередным десертом, специально для меня оставленным. Надеюсь, Итак, на повестке дня, верно? Заговор нагов и охмурение одного из них. Нейтрализация влюблённого стехоплёта. Почему мне, видимо, антирецепт не дала? Теперь жди, пока само вывидится. Ну, и бал. Повестка организовалась внушительная, а вот к цели пока не приблизились. Овы. Только что-то приключений для меня на сегодня хватит. Пойду лучше вздремну, как только расправлюсь с десертом. С утра в своём новом платье спешу встретить Карло и Эрлин. От последней нужно на сегодня избавиться. Девушка и впрям выглядит неважно. Сочувственно складываю губки. Ох, тебе не здоровоется. Подружки смотрят недоумённо. Я Ани, вчера познакомились, напоминаю. Прости, Кае Эрлин, действительно плохо себя чувствую. Карло же глядит подозрительно. Улыбаюсь, как могу искренне. Хоть я вчера среди драконов и не в своём виде болталась, и узнать меня не должны. Нужно было раньше познакомиться. Впрочем, их так много сейчас, наверняка ещё не все всех изучили. Да у тебя жар, Карла касается лба Эрлин. Слава феям, хоть мне и пришлось. Только не говорите никому, пугается Пышка, смотрит на нас круглыми глазами. Не переживай, прикроем, обещаю, Кара кивает. Иди отдохни, а как станет легче, наверстаешь. Может, и нас понадобится прикрыть. Улыбается Карла. Уж тебя-то наверняка. Рассматриваю. Могли ли она быть тогда с Райнером? Так сходу и не сообразишь. Тебя к кому сегодня представили? спрашивает. Вильгелина постоянно меняет горничных, видимо, чтобы не сговорились с невестами. Снова не будь драконьей предосторожности. Среди людей так не принято. «Коливи Иллинг», — отвечаю. «А я у Мирельмы Арди. Мне туда». «Помню-помню. Одна из недодевственниц». «Увидимся», — машу рукой. «Где ты, глаз моих услада? Или с утра ты мне не рада?» — раздается из-за угла. «А знаешь, — догоняю Каролу, — я лучше с тобой пойду». Девушка косится недоумённо. «На кухню забегу», — объясняю. Что он там про чревоннюс? Может, драконы не кормят своих воинов? Чай не чудища из-под контроля не вырваться. А, кстати, не знают ли мои красавчики про чудищ? Карло пожимает плечами, сворачивает к своей невесте. Я же спускаюсь на первый этаж в кухню. Там шум и гомон, в лёгкой домовой завесе различимы привкусы специй, мяса и выпечки. Я готова здесь жить. Не нужны мне принцы с чудищами. Делаю былый шаг к тарелке с нарезкой, которая просматривается межмельтешащих помощников поварихи и служанок. Но зычный голос пресекает мой порыв. «И твоя тоже?» «Что?» — оборачиваюсь к необъятных размерам поварихи. «Кофею желает». «А, да», — соглашаюсь. Действительно, некоторые служанки тащат подносы с кофейниками и пироженами своим госпожам. Почему бы и мне не воспользоваться? Сама отоела, интересуется мягче. Видимо, такой уж у меня взгляд голодный. Качаю головой. Там столик, Маша рукой куда-то в сторону. Давай быстро, пока Динка кофе не приготовит. Самито на фуршете есть будут, а о нас кто позаботится, кроме нас самих? Киваю за одно и этому самому Динка, столь же невразумительный внешности, сколь и имени. Ни то девчонка, формами, не удавшаяся формами, ни то мальчишка-подросток. Волосы скрыты под белым колпаком. Вокруг небольшого столика у окна стоят несколько служанок. Завтракают на ходу. Здоровы со всеми, как со старыми добрыми знакомыми. Примелькаться. Нам, конечно, не пирожные, какой-то пирог два в одном, вроде и мяса, и ощутимый сладкий фрукт в нём. Ещё и поесть не дают. Эй ты, готова, зовёт Динка. Ани, представляюсь с улыбкой. Благодарю. Принимаю поднос, спешу на выход, с сожалением вырываясь из вкусных объятий кухонных запахов. Но «Ну где ты там, лягушачья моя услада? Взлетаю на второй этаж, прислушиваюсь. В нашем крыле обострение, в смысле шевеления. Служанки гоняют как ошпаренные, невесты к балу готовятся. Кто там мчит с пышным платьем, перекрывая половину прохода кринолинами. Кто-то, как и я, пытается лавировать с подносом. Некоторые невесты сочли, что до фуршета не дотерпят, и заказали полноценные завтраки. На меня чуть ли не налетает Карла, со щипцами для завивки волос. Куда это ты с ними гоняла? Кому что завела? смеюсь. У Вильгелины просила, фыркает та. Моя не озаботилась, а теперь ей локоны понадобились. А я надеялась дракону, тинура разочарована. Карла хихикает, но убегает дальше. А я заглядываю во все проходы и ответвления. Здесь их, конечно, не так много, как в старинной части Мерсоля, но тоже можно поплутать. И за одним из поворотов оказываюсь вознаграждена, замечаю мою драгоценную парочку, обходящую владения дозором. "Ани!" восклицает дракон и будто бы даже порывается что-то добавить в рифму, но сдерживается. Прогресс на лицо. "Привет." улыбаюсь, протягивая поднос. "У сладу чреву заказывали?" Невесты обойдутся. Обе фигуры блюдут. «Это нам?» — удивляется Джейк. «А кому же?» — вручаю. Пока он держит под нос, разливаю кофе по чашечкам. Мальчики с радостью накидываются на пирожные. Не удержавшись, и себе в рот одно забрасываю. «Ну что там?» — интересуюсь осторожно. «Тебя мадам Вильгелина искала», — сообщает Джейк. «Зачем это?» Настораживаюсь. Он выдал тебя. Вроде даже с обидой сообщает Як. И не удержавшись, добавляет. Заложил, не любя. Джейк косится на него недобро. Это правда? строю жалобную гримасу. Ничего я не выдал, возмущается охранник. Лорд Райнер ответа потребовал. Между прочим, это ты его ко мне направил. Эх, эти драконы, даже влюблённые такие пакостные. Сам спать завалился, а у меня ещё дела были, вот и встретил его. И у этого ночные дела, туда же. Так и чешется расспросить, но решаю не нарываться. Ничего не направил, — возмущается Як, — и надо же, не в рифму. Сказал, что ты у зеленоглазой бумагу проверял. Ну так а я сказал, что единственная зеленоглазая — это Ани Лиллоу. Но Тали, кто ему нужен, не знаю. А с самого утра он пошёл к распорядительнице. Но мадам Аммар не смогла ему ничего толком ответить, как я понял. Лорд был злой и пригрозил уволить. Она и ищет. Вот и замечательно. Значит, побоялась выдать, что знать меня не знает. Тогда я к ней загляну. Говорю, пока они виной перебрасываются, да пироженки уплетают. А потом вернусь, поднос заберу. Вы доедайте. И не слушая продолжение перебранки, спешу обратно. Заглядываю к подопечным. Вокруг них крутятся служанки, тех, которых на сегодня распорядительница представила. Девушки меня узнают, подаю знак, мол, нормально всё. Снова оббегаю наше крыло, кабинет распорядительницы закрыт. До бала совсем чуть-чуть осталось, а мне ещё успеть вместо каждой с принцами потанцевать. Вильгелина обнаруживается наверху, в бальном зале, руководит последними штрихами подготовки. Этот диван сюда, музыкантам будет мешать. Как тут пройти к фуршетному столу? Ты видела платье невест? Посмотри, как ты портьеру закрепила, вместо чтобы балом наслаждаться. Все будут судачить, каких косаруких служанок мы наняли. И это всё со взмахами в разных направлениях. Приближаюсь осторожно, с надеждой, что она слишком занята и не захочет тратить на меня время. Ага, не тут-то было.